Глава 6 В преддверии схватки. Часть 1 Корепость Джозу – это небольшой форт между Апто и Бераком, который также служит ретрансляционной базой для авиаперевозчиков. Здесь постоянно дислоцируются 300 солдат, в их состав входит 100 солдат на регулярной службе, прикомандированные из городских округов, и 200 резервистов, набранных из местного населения. Корепость построили совсем недавно, Последние нападение Таурии на Апту выявили важную проблему. Для пограничной крепости Апта находилась слишком далеко от любой другой базы. Соответственно, при расширении базы ретрансляции авианосцев, которая лежала в направлении Берака, там также построили группу зданий, позволяющих разместить в ней постоянный гарнизон. Строительством занимался калган административный чиновник запты Раньше эта крепость считалась местом, где никогда не было ни малейшего беспокойства – А единственные выстрелы, которые можно было услышать, принадлежали солдатам, которые иногда охотились в близлежащем лесу. Однако в последние несколько дней атмосфера ощущалась необычайно напряжённой. Это произошло потому, что вокруг кружили некоторые подозрения относительно того, что происходило в Апте. Сперва большое количество солдат прошло через Джозу по пути в Берак и Салон. Это был отряд наёмников, распущенный Адайном, а также солдаты, расквартированные в Апте. На следующий день Набарл, один из 12 генералов и его дивизия Синего Лука прошли через Джозу. Когда их спросили, они сказали «Наследный принц вернулся». Это была не та история, в которую Уолт, командир батальона, отвечающий за крепость Джозу, мог легко поверить. Всё это выглядело чертовски подозрительно. У него также появилось предчувствие, что мирным путём всё не закончится. «Приготовьте для меня корабль немедленно! все поняли?» Когда Набарл останавливался в крепости Джозу, Он хотел, чтобы ему подготовили средства передвижения для того, чтобы он мог быстро вернуться в салон. Это достаточно трудно сделать. Уолт, однако, отказался. Не то чтобы он смотрел на выскочку генерала свысока, ведь его собственное происхождение началось с генерала. Просто он человек, преданный своему долгу. А роль этой крепости состоит в том, чтобы в случае необходимости отправлять солдат в апту из Берака или принимать бегущие войска. Неизвестно, не понадобится ли нам сразу же перебросить большую группу в один из городов, К тому же, в любом случае, корабли могут быть использованы только в чрезвычайных ситуациях. Вы отказываетесь выполнить приказ одного из двенадцати генералов? Я не ваш подчинённый. Если вам нужен корабль, доберитесь до Берака. К тому же, там вы сможете подать апелляцию на меня непосредственно у лорда Федома». Лицо на Берла покраснело, и он направился в Берак на ходу, израгая оскорбления. «Правду ли говорят люди, что его побили в Таурии?» Спросил один из людей Уолта, наблюдая из окна крепости, как галопом вносится колонна войск на барла. «Наверное. Но то, что лорд Гилл Меффиус вернулся, как-то слабо верится. Ещё ходят слухи, что генералы Саояна и Лорга замышляют измену. Они могут послать нам передовой отряд избирака, не так ли?» «Измена, говоришь?» Олд погладил своё пухлое лицо. «Учитывая их характеры, мне кажется, что в это поверить даже труднее, чем в возвращение принца. Вдобавок ко всему, как ни крути, количество солдат, которые сейчас в апте, не дотягивает даже до двух тысяч. Что они смогут сделать с таким числом?» «Как бы то ни было, все корабли должны стоять в режиме максимальной боевой готовности. Не теряйте бдительности, когда речь идёт об красностях Хапте». «Так точно!» Олту стукнуло под 30. Его лицо и тело выглядели настолько пухлыми, что в полных доспехах он выглядел как плохо сделанная кукла для детей, но хотя он ожидал, что солдаты будут презирать его из-за этого, на самом деле он стал очень популярен. К тому же он очень опытен. Десятью годами ранее он выиграл гладиаторский чемпионат в Салоне, Затем его назначили рядовым солдатом, и он участвовал в различных сражениях во время войны против Гарберы. Однако на одном из них он получил серьёзное ранение в лицо. Тогда Олд потерял сознание, а пуля чудом прошла через правую щёку и вышла из левой. Впоследствии, когда он пришёл в сознание, ему пришлось уклоняться от врагов, скрывающихся вдоль горы, и надлежащий лечения получил только через 10 дней, когда смог вернуться в салон. В результате чего обе его щеки теперь постоянно опухали, придавая ему явный эмористический вид. Хотя он не мог зайти так далеко, чтобы сказать, что изначально он был красив, однако мог воссетовать на то, что, как у воина, раньше у него было довольно внушительное лицо. Возможно, именно поэтому он передал, находясь под медицинским наблюдением, в результате чего у него стало такое пухлое телосложение. После этого его популярность фантастически возросла, на его личность могла повлиять текущая внешность, но в данном случае под ней был скрыт лишь суровый воин. Как ни странно, вокруг него стали собираться люди, в том числе дворяне, с которыми он раньше не имел ничего общего, и которые теперь приглашали его и взывали к нему на балах, в званых обедах и тому подобном. Даже после того, как он вернулся на поле битвы, самобытность Уолта снискала ему славу как среди друзей, так и среди врагов. Его боготворили солдаты, его любили его командиры, он добился некоторых военных успехов, а три месяца назад ему доверили недавно построенную крепость Джозу. Поскольку крестные деревни и рынки находились под юрисдикцией Апте, у него не было ни власти, ни доходов феодального лорда, но он по-прежнему считался весьма успешным для человека, выросшего из гладиатора. В крепости он был очень популярен среди солдат, и его приказы оперативно и тщательно выполнялись. А затем, примерно через 10 дней после того, как Набарл прошёл через Джозу, пришло сообщение, что большие силы отправлены из салона в Бирак, и уровень напряжённости ещё больше усилился. Примерно в то же время сеть дирижаблей, разлетевшаяся в разных направлениях, поспешно вернулась в Апту. Когда он получил их отсчёт, узкие глаза у Уолта расширились. Даже собравшиеся солдаты были заметно потрясены. «Что нам делать, командир? Мы не можем ни игнорировать это, ни отвергнуть его!» Задумался Уолт. «Тогда мы можем впустить его внутрь. Какой бы ни была причина, давайте будем благодарны за то, что нам выпал шанс увидеть его в лицо лично!» Олд никогда раньше не встречался с наследным принцем Мефиуса лично. В лучшем случае он видел его только издалека в салоне. Если это самозванец, то явно имеющий очень близкое сходство. И дело не только в его внешности. Олд почувствовал, что его смелость внезапно появиться в крепость Джодзе с несколькими сопровождающими, и его последующее достойное поведение — это не те вещи, которым кто-либо мог бы подражать в одночасье. Гил Мефиус. Без какого-либо предварительного предупреждения он внезапно постучал в ворота крепости Джозу. «Для меня большая честь познакомиться с вами. Я не могу выразить своего восторга от возможности созерцать благородный облик наследного принца даже в таком отдалённом и отсталом месте. Да, но в этом месте действительно нет ничего подходящего, а?» Закинув ногу на ногу, Гил дерзко взглянул на Уолта. С в крепости они могли смотреть вниз на окружающий лес. Когда наступит ночь, все четыре стороны погрузятся в темноту. Несмотря на то, что это был недавно построенный форт, вокруг не собирались торговцы не стекались к нему проститутки, поэтому здесь не было никаких развлечений. Казалось, что расквартированным здесь солдатам понадобится немалая сила духа. Когда Гелл Мефиус указал на это, Уолт сознательно ответил ему. «Я даю солдатам отпуск раз в 10 дней по сменам. Большинство из них едут в Бирак и проводят там своё время, как им заблагорассудится. Хотя поскольку Бирак — торговый город, в котором собираются люди со всего Мефиуса, — Я иногда капаюсь в собственных средствах и приглашаю сюда труппу артистов». Даже когда он отвечал, то продолжал сомневаться. При всем том, что он говорит, что здесь ничего нет, что за дела его тогда привели сюда? С принцем прибыло всего 15 слуг. Так как они выглядели мускулистами они, возможно, были его во имперской гвардией. По слухам, их повысили из рабов-мечников, но учитывая, что они легко вооружены и их так мало, они явно не планировали захват крепости. Хм в время как Уолт сохранял спокойное выражение лица, внутри он разрывался. Человек, сидящий перед ним, возможно, собирался разделить Мефиус на двое. Если он схватит его сейчас, должен ли он отправить его в салон? Нет. Сначала он должен отправить посыльного в Берак. Оттуда они могли бы связаться с салоном и дождаться приказов его величества? Уолт ещё не получил официального уведомления от Берака. Естественным курсом для лорда Фидома было послать свои инструкции, когда прибыли войска во главе с Фолькером Бэроном, Но посланник так и не прибыл, в то время как волт находился в противоречии. «Я хотел своими глазами увидеть новую крепость. Кроме того, я чувствовал, что должен лично увидеть солдат. Поскольку вы близки Капти, придётся часто отправлять всевозможные инструкции. В таких случаях будет преимуществом, если солдаты будут знать моё лицо, а я их». «Так точно!» Гейл Мефиус взглянул на Уолта, который сохранял уважительные отношения. А затем, отгоняя одной рукой пролетевшее перед ним насекомое, «Я подумываю остаться здесь на некоторое время». Он легко сказал что-то совершенно поразительное. Даже Олд не смог подавить свои эмоции и резко поднял голову. «Остаться? Это будет как-то мешать вам?» «Нет, но...» «По правде говоря...» Гилл зажал рот ладонью, словно раскрывая секрет. Принцесса Гарбера отправилась на запад и помешала вторжению Мефилса. «Вы ведь слышали об этом? Ходят такие слухи, но...» Олд также понизил голос и тщательно подбирал слова. «Мне немного сложно с этим справиться. Нет ничего более смущающего, чем передать мою невесту его величеству, как мне велели. Но в то же время я не знаю, какому наказанию подвергнет меня отец, если открыто брошу ему вызов». «Что?» Олд был одновременно возмущён и зол на человека перед ним. Он собирался разделить страну только ради спасения собственного лица. В то же время становилось всё труднее установить, действительно ли это наследный принц, с тех пор, как он поднял вопрос о принцессе Гарбере. «Я не знаю». Если он самозванец, почему двое из двенадцати генералов следуют за ним? И даже его невеста, принцесса, кажется, стоит на его стороне. Или же это заговор против Мефиуса, который устроила сама принцесса? Нет, четырнадцатилетняя или пятнадцатилетняя девушка не смогла бы. «Командир!» Пока он всё больше погружался в замешательство, один из его людей окликнул его. Он на мгновение отошёл от принца и услышал отсчёт. «Что? От лорда федома «Да, он только что прибыл в Бирак». Ему есть что сказать касаемо Апте». «Наконец-то!» Он почувствовал, что это было немного медленно, но, по крайней мере, всё же прибыло вовремя. Уолт на мгновение задумался. «Хорошо. Я отправлюсь отсюда прямо в бюрак. Поскольку нам может потребоваться отправить посланников в любой момент, держите дирижабли в режиме ожидания вдоль дороги. Да, а насчёт его высочества? На самом деле довольно удобно, что он приехал сюда сам. И поскольку он сказал, что хочет остаться, давайте исполним его желание. Не дай ему вернуться». «Сделай все возможное, чтобы удержать его здесь! используя все возможные средства, чтобы не дать ему передумать!» Если Федом, или вернее, Его Величество Император, с которым свяжется Федом, решит, что этот человек самозванец, ему просто нужно будет арестовать его и доставить в Берак, и его долг будет выполнен. Они сумеют не допустить счётного разрыва страны. «Но несмотря на то, что вы говорите использовать все возможные средства, здесь нет ничего, кроме леса!» – озадаченно сказал солдат, которого Уолт знал давно. На дутловатом лице Уолта появилась дружелюбная улыбка. «Это самая важная задача с тех пор, как я занял свой пост крепости Джозу. Я сделаю это, даже если меня это убьёт. Если придётся, я даже предложу нескольких женщин, которые мне нравятся». Пошутил он. На самом деле Уолт никогда не приводил с собой ничего похожего на любовницу, но его подчинённые солдаты улыбнулись в ответ. «Вы покинете меня? Я подумал об этом, когда вы получили этот счёт ранее, но, похоже, вы действительно заняты, а?» Спросил Гилл Мефиус совершенно ничего не подозревающим видом, как только Уолт объявил, что должен начать готовиться к отъезду. «Мне действительно очень жаль. Хотя здесь нет ничего, что могло бы отвлечь ваше императорское высочество от скуки, пожалуйста, не торопитесь и сколько хотите. У моих подчленных есть приказы, однако если вы чего-то пожелаете, пожалуйста, не стесняйтесь сказать им об этом». «А, что ж, тогда я буду делать, что хочу», — беспечно сказал Гилл. «В любом случае, что это за дела, из-за которых вы так торопитесь?» но это не я. Лорд Аулин всегда резок. Иногда ему нравится приводить свою семью прогулку в лес, так что, может быть, это то же самое и в этот раз? Хм. Если такое идиллическое место, может, мне тоже стоит прогуляться?» «А, конечно». Олд поспешно покинул крепость Джозо. Вскоре из запта одна за другой прибыли телеги. Они были загружены одеждой, едой и большим количеством вина. Коротко говоря, это были личные вещи Гила, отправленные для его пребывания в Джозо. Учитывая, что багаж принца прибыл сразу после него, казалось, что он с самого начала намеревался игнорировать любые пожелания Уолта или тех, кто находился в крепости. Поскольку телеги прибывали непрерывно, и настаивание на проверке каждой из них могло вызвать недовольство принца, людей Гелла попросили остаться у ворот и оставили опознавать товары людей. Более того, открывать и закрывать ворота каждый раз было чрезвычайно утомительно, так что ничего не оставалось, кроме как оставить их открытыми. Конечно, количество охранников ворот усилили, но поскольку люди и товары пребывали один за другим, они становились раздражёнными и просто смотрели, как они проходят.